Нукеры расседлывали скакунов, вели их к ручью. Средин последовал общему примеру, а пару минут спустя и его спутница. На берегу толкнула локтем в бок. — Смотри. — Куда? — Облака какие плотные собрались. — А ты никогда туч не видела? — Нет, ты посмотри. Вокруг по всему горизонту чисто и ясно, а здесь темно, как в аварийном лифте. «Микроклимат такой, бывает!» Без прежней уверенности ответил Середин. Теперь и ему и самому перестало нравиться происходящее, особенно после высыхания рябиновых оберегов. Вот только чего бояться? Порча станет мучить чужаков дождем? Так внуки потерпят не впервой. Облака чернели на глазах. Кочевники тоже задрали головы и с тревогой перекрикивались. Некоторые запрыгивали, но лошадей прямо в бесседел пытались отъехать в сторону. — Вот только куда денешься? Степь везде одинаково: трава и пологие холмики. — Вот нечистая сила! — сплюнул Олег. — Что, на тебя капнуло? — Кочевники! — Я знаю, что они боятся гроз. Говорят, в грозу они даже с поля боя нередко удирали. э, -э" презрительно хмыкнула Роксолана. — Что возьмешь, дикари? Тучи затрещали, разрываясь, и вниз плотный завесой обрушился дождь. Тут же несколько раз сверкнули молнии. Воины бессмысленно заметались, напоминая кошек на крыше горящего дома. «Все вы мужики такие!» — довольно удачным примером указала феминистка. «Храбрецы, лишь пока не цыкнешь на вас погромче!» Небеса загрохотали так, что заложило уши. Степь наполнилась светом молнии. «Не отходи никуда! Молнии в низину не попадут, по холмам ведь станут!» Напомнила школьный курс девушка и успокаивающе погладила по морде тревожно-фыркающую кобылку. Словно подтверждая ее слова, несколько желтых ослепительных разрядов врезались в холм за ручьем. Земля аж подпрыгнула. Слетевшие с шестов черепа покатились вниз. Еще разряд, еще, еще один. Грохот не останавливался ни на миг. Черепа в невероятном количестве неслись к воде. Нукеры кричали и падали в мокрую траву, закрывая головы руками. Лошади скакали из стороны в сторону, только чудом не затаптывая людей. — Мама! — что? — переспросил Олег, пытаясь перекричать грохот. Роксолана не ответила. По ее бледному, как снег, лицу стекали потоки воды. Расширенными глазами она смотрела прямо перед собой. Бедун повернулся и тоже застыл. Там, среди вздыбленных от ударов дождя волн и груды лошадиных черепов, поднималось нечто. Нечто белое, громадное и непостижимое. Десяток ног, сходящихся к центру, и никакого туловища, ни головы, ни хвоста. Оно поднялось рывком на высоту в три человеческих роста, мокрое, суставчатое, невероятное. Машинные черепа, цепившиеся зубами в затылки друг к другу, образовывали многометровые, изогнутые лапы, гонущиеся во всех направлениях и и больше ничего. Страж степей, зарал кто-то из воинов. Чудище метнулось к нему, одна из лап приподнялась, вытянулась, и лошадиная пасть сомкнулась у несчастного на затылке. Крик оборвался, брызнула кровь. Монстр стряхнул мертвое тело в сторону, отбежал немного. Череп, который всего миг назад середин принял за голову, опустился вниз, снова становясь лапой. Зато в разных частях страшилища. Одновременно вскинулись другие конечности, чтобы вцепиться в ноги, руки, головы сразу нескольких нукеров. Ай, сюда! Рванул меч ведун, но злобная череда громовых раскатов заглушила его крик. Олег промчался несколько шагов, рванул ближнюю ногу монстра, выломав челюсть нижнего черепа сустава. Потом того, что выше Увернулся от ударившего низ конечности, разрубил средний из черепов, подскочил к третьей лапе, но завершить замаха не смог. В Плечо вцепилась мертвая пасть. Вцепилась с такой силой, что не будь на середине кольчуги и четырех слоев подстежки, наверняка откусила бы руку. Взлетев в воздух, ведун увидел с высоты птичьего полета расползающихся кочевников не помышляющих о сопротивлении скачущих коней с седлами и без разбегающиеся стада потом его стряхнули как прилипшего к рукаву муравья и он мучительно долго летел растопырив руки и ноги навстречу метнулся сколон, ударив ударив грудь с такой силой что перехватило дыхание олег по инерции проскользил вниз К ручью еще с десяток шагов макнулся лицом в воду. Влага освежила. Ведун поднялся на колено, но перевести дыхание не смог. Там, под серединой стражи степей, которую никак нельзя было называть брюхом, отчаянно крутилась Роксолана, ворачиваясь от ударов и укусов и стремительно жаля сама. Ее колдовской шамшер, откованный Олегом из плоти горного демона, расцекал черепушки на куски с такой легкостью, словно те были слеплены из пережженной глины. Средин стиснул в зубы, кинулся на помощь. Директор по продвижению и маркетинговому обеспечению фирмы «Роксайл Делити» крутанулась, припав к земле, одновременно и уходя от удара, и две ближние лапы. И тут случилось невероятное. Монстр качнулся, теряя равновесие, и рассыпался на составляющие костяшки. — Ага! — в восторге вскинула руки девушка, подпрыгивая на месте. «Да, да, да — Да-да-да! Небо откликнулось стремительной серии разрядов наполнила степь грохотом. Куча снова зашевелилась и стала вырастать многоногим безголовым чудищем, пусть теперь и заметно меньшего роста. Елего обожгло. В памяти пронеслись слезы пьяны от грибного наркотика раксаланы Ее слова «Я видела, видела!» Небеса огненным гневом пошлют на тебя степаную новой лошадь смерти. Небеса! Он замедлил шаг и спешно вызывал. Великий похвист, повелитель бурь, умоляю тебя, отведи гнев твой от всего места. Унеси тучи сии за край неба, забери громы за закрась свет, а лишь небесные слезы. Похвист не отзывался. Как-никак не он, а прекрасная Мара, была покровителем ведуна. С хозяином бур Середин никогда не говорил, не приносил ему жертв, не возносил благодарности. С чего старику откликаться? роксалана уже приняла на клинок первый удар, подвернула, рассекла чудищу ногу, крутанулась, уходя в бок и закрываясь сразу со всех сторон. Олег сосредоточился, вспоминая уроки ворона по разгону туч, скинул рукой и послал с нее ввысь тонкую серебряную нить того внутреннего напряжения, что обычно называется жизненной силой. Грозовые тучи не выдержали нападения, над чудищем стремительно образовалась голубая промойна. Страж степей ощутимо замедлил движение, Словно двигался в густом малиновом желе. Между тем ловкая девушка быстро-быстро рассекла черепушки посередине лап. Магический враг начал валиться. И тут гроза разразилась десятками разрядов по краю. Чудище, как подстегнутой плетью, отскочило в сторону, рассыпалось и снова поднялось, уменьшив число ног, но сохранив прежнюю высоту. Оно опять устремилось к воительнице. Молнии, рушащиеся вокруг, образовывали плотный светящийся забор вокруг водопоя. Передние лапы головы поднялись, готовя напасть сразу справа, слева и сверху. Проклятие! Олег понял, что девушка не управится. Кинулся на помощь. Рубанул одну ногу мечом, а под вторую подставив спину. Скользящий удар Байдана должна была выдержать. Пинок пришелся меж лопаток, выбив искр из глаз ведуна и отшвырнув его в сторону. В середин прокатился шагов пять, опрокинулся на спину и увидел, как Роксолан разрубает очередной черепок, но ей точно на голову опускается распахнутая пасть другой ноги чудовища. Nah.